В македонскому лагерю стекались со всех сторон не только любители приключений, торговцы, женщины, но и ученые, и философы, художники и артисты. Начался Новый год, первый год 114-й Олимпиады. Армия медленно сплавлялась по Инду. Нечеловеческая сила жизни Александра одолела еще одну тяжкую рану, смертельную для большинства людей. Еще больной он подолгу беседовал с индейскими философами. Эллины называли их гимнасофистами, ногими мудрецами потому что в их обычае было ходить почти без всякой одежды, подчеркивая отсутствие суетных желаний. С горечью узнал Александр, что напрасно преодолевал реку за рекой, истощив терпение своей армии. Оказывается, Гидасп сливался с Акисинасом и Гидоотом, а еще ниже в единую реку впадал Гефасис, а в итоге слившиеся реки впадали в большой левый приток Инда Ларадзас, Сатлельдж, в четырех тысячах стадий ниже переправы через Инд, построенный Гефестионом. Если не пробиваться так упрямо к востоку по предгорьям исполинских хребтов, а спуститься к югу, то после переправы через Инд вся Великая Индийская равнина лежала бы открытая перед армией Александра. Но все было кончено. Александр больше не стремился никуда, кроме Персии и моря на западе. На Инде у Лорадзеса Он основал еще одну Александрию — пиану Говорили, что царь тайно посетил несказанно древний храм в развалинах огромного города в тысячи стадий ниже слияния Инда и Ларадзеса. Жрецы этого храма открыли Александру никому неведомую тайну. И он больше ни разу не заговаривал об Индии даже с самыми близкими друзьями. Эта весть распространилась с быстротой ветра среди воинов, осведомленная гораздо лучше, чем того хотели бы военачальники. Медленно сплавляясь по Инду, македонцы знакомились со страной, гигантские размеры которой они постигали теперь воочию. Хорошо, что они остановили безумный порыв Александра броситься, очертя голову, в вглубь Индии. Теперь с запозданием вспоминали Актесии, эринском враче при дворе Артаксеркса, составившем описание Индии как очень большой страны. Один из индийцев, гимнасофист Калинос, отправился сопровождать Александра, предупреждая царя об опасных местах и отговаривая военачальников от ненужных нападений на близлежащие города.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 А по суше ездила на слоне, как и подобает великой царице. А как ездят на слонах? Не знаю. Приедем в Волевон расспросим. Продолжай, прошу тебя. В Скироврионе Александр доплыл до устья Инды, похожего на дельту Нила, в шести тысячах стадий ниже слияния притоков.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 В, в это же время, в месяце Гекатембеоне Александр с Неархом плавал в океан, удаляясь от берегов в голубую даль на пятьсот стадий. Там он совершил жертвоприношение Посейдону и бросил в волны золотую чашу. Через месяц Александр выступил на запад, вдоль берега моря, через пустыни Гидросии и Кармании.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 С кратером остался Солевк, который после сражения на Гидаспе навсегда отдал свое сердце слонам и собирал их столь же самозабвенно, как Птолемей драгоценности. Гесеона запнулась, глядя на подругу. — Продолжай, и женщин, — спокойно сказала таис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 Александр шел с обозом, чтобы устроить на морском берегу несколько складов продовольствия для Ниарха. Кретинин выступил из Баталы со всем флотом на два месяца позднее, в мае Мактерионе, после перемены ветров на зимние. Вначале Александр хотел поручить флот Анасикриту. Ниарх был против, упирая на легкомыслие и известную всем лживость своего заместителя.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 дал начало могучему потоку, мгновенно обрушившемуся на ничего не подозревавших людей. Воины, привычные к внезапным нападениям, спаслись на склонах, а все остальные погибли. Серые песок и камни пустынь Геносии, даже ночью излучали жар, напоенный сильным ароматом миржевых деревьев. Будто тысячи курильниц дымились драгоценным нардом Арабии.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 Кратер со своей армией, женщинами и слонами прибыл к сроку. Поход отряда кратера, двигавшегося дальним путем, прошел на редкость удачно. Не было ни потерь среди людей и животных, ни значительных задержек в пути. Кратер, ярый охотник, даже позволил себе несколько раз совершать разведки в стороны от движения главного каравана, памятуя поручение Александра поискать страшного зверя, человека глотателя Зверь этот упоминается в описаниях Ктесия, правда, изобилующих неправдоподобными роскознями, но со ссылками на многих очевидцев и на страх, внушаемый им персом, которые назвали его «мартихором» — гласателем людей. Громадные размеры, ужасная пасть, костяная броня и хвост, усаженный шипами, делали зверя чем-то средним между крокодилом и бегемотом. Кратер сам слышал о нем рассказы, но, подобно Борию в Ливийской пустыне, никто не мог указать место его обитания, и поиски кратера оказались тщетными. Не было известий только о Неархе. Александр терпеливо ждал, отказываясь верить, что Кретинин погиб, и не желал идти дальше без верного друга. Время от времени он посылал колесницы и всадников на разведку к реки и морскому заливу, но никто ничего не слышал о флоте. Шел третий месяц ожидания. Кончилась осень, наступил гамелеон, когда внезапно колесницы разведчиков привезли пятерых из оборванцев, среди которых Александр с трудом узнал неарха и Архиаса. Царь обнял критинина изумленный, как он мог добраться сюда и остаться в живых, потеряв флот. Неарх удивился в свою очередь. Весь флот цел, из восьмидесяти судов погибли только пять. Корабли стоят в устье реки, а он поспешил отыскать место встречи, чтобы быстрее доставить припасы голодавшим самарякам. Радости Александра не было границ. Нярх. Вымытый и умощенный ароматными маслами, украшенный золотым ожерельем и венком, шел во главе торжественной процессии. Самые красивые девушки, ногие, обвитые цветами, плясали вокруг него и пели, славя его победу над морем. Победа нешуточная. Восемь тысяч стадий вдоль дикого пустынного побережья, обитаемого... Только их теофагами, рыбоедами, питавшимися сушеной рыбой, моллюсками и печенными на солнце крабами. Несколько лучше выглядели хилонофаги, черепахоеды, избегавшие сырой снеди. Ценные пластины черепаховых щитов они бросали как попало. Нях велел набрать их сколько возможно на всем огромном пути им не встретилось ни города ни храма ни просто порядочного строения иногда попадались с хижины из огромных костей неведомых чудовищ мои ходы увидели их живьем неописуемо громадных черных рыб выбрасывавших вверх свистящие белые фонтаны. Неарх вел точный дневник пройденных расстояний, описи береговых примет и наблюдений над тенями луны. До Неарха по этому морю проплыл сатрап Дария I Скилак, проделавший весь путь благополучно. Однако Кретинин не верил Скилаку, потому что, побывав на Инде, тот описал его как реку, текущую на восток.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 Считая скиллака лгуном, Ниарх пустился в плавание с большими опасениями. На этот раз все сообщения скиллака были правильны. все середине плавания корабли достигли Астолы, острова Нереид, русалок, известного по финикийским легендам. Храбрые финикийцы не решились приблизиться к заколдованному месту. На корабле Неарха с эллинским экипажем, наоборот, все стремились высадиться на острове, повидать прекрасных дев в море. Кретинин приказал бросить якорь в отдалении и сам отправился на лодке на свидание с русалками. К великому разочарованию Неарха, Архиаса, Дейнамаха и всех их спутников, остров был гол и совершенно безлюден. Две полуразрушенные хижины из костей, обломки щитков черепах, свидетельство временного пребывания на острове хилонофагов, черепахоедов, так развеялась еще одна сказка дальних малей. Впоследствии...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 Он стал настаивать на высадке у этого мыса. Неарх приказал повернуть в противоположном направлении и войти в залив Гармосии. От бухты Гармосии и устья Аманиса Неарх решил дальше вести флот до устья Евфрата и в Вавилон, а по пути осмотреть противоположный берег, то ли остров, то ли выступ Арабии, близко подходивший к берегам Кармании, как раз у бухты.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 после захода Плеяд была спокойной. Если бы плавание совершилось в месяц и бурь, потеи кораблей были бы много больше. И снова войска Александра разделилась на три части. Гефестион повел армию обоза и слонов вдоль берега на Пасаргады и Сузу. Александр налегке с конницей поспешил туда же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 Они приплыли в Вавилон задолго до Ниарха и полмесяца жили у Гесионы. Город был взбудоражен вестями о возвращении Александра. Его переполняли толпы пришельцев. Они пребывали отовсюду. Впервые Таис увидела стройных ливейцев с темно-медным оттенком кожи, а Финенка со своим медным загаром казалась совсем светлой рядом с этими жителями лидейских степей. Невиданное зрелище представляли отруски с италийских берегов, могучие коренастые люди среднего роста с резкими профилями египетского склада. Лисип читал исторические книги Тимея и Тиапомпа и слышал рассказы путешественников, будто жены отрусков пользуются удивительной даже для спартанцев свободой. Они баснословно красивы и очень заботятся о своем теле, часто появляясь обнаженными. На обедах они сидят наравне с мужьями и другими мужами, держатся неслыханно свободно. Мужи часто делят их любовь между собой, таков обычай. — Если таковы обычаи от руссков, то у них нет ГТР, и я бы не имела там успеха, — полушутя сказала Таис. — Действительно, у них нет ГТР, — удивленно согласился Лисип и, подумав, прибавил. — Там все жены Гетеры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 Арис вскочила и обвела руками шею художника. «Поедем. Возьмем Гесиону и Эрис. Пусть провезут нас один-два парасанга». Ресип согласился. Они выбрали самого громадного слона с длинными клыками и недружелюбными глазами с желтой бахромой на лбу и вокруг навеса над пестро раскрашенным домиком-седлом. Торжествуя, таис уселась на поперечную скамейку Сэрис напротив Лисиппа. Гесеона осталась дома, на отрез отказавшись от поездки. Вожатый поднял гиганта, слон бодро зашагал по дороге. Толстая кожа его странно ерзала по ребрам, домик коренился, качался и нырял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 Не завидую, Роксане, сказала Таис, прыгая на землю прямо из домика. Их ждала Гисиона. и новостей!» — закричала она с порога, будто истая Афиненко. Гарпал бежал, захватив массу золота из сокровищницы царя». Гарпал, доверенный казначей Александра в Акбатане, недавно прибыл в Вавилон встречать повелителя.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 Сам царь взял старшую дочь Дария, которую, как и ее мать, зовут Статирой. Кратер породнился с Александром, женившись на сестре Роксаны. Гефестион на Дрипетис, дочери Дария, сестре своей прежней жены. Селевк взял Апаму, дочь убитого сатрапа Спитамена, Птолемей — Сириту, прозванную Атакамой, персидскую принцессу из Дариевой родни. Ниарху не предназначена невеста и дочь Барсины Дамасской и Ментера, однако он до сих пор в море, не будет на торжестве, и, насколько я знаю, своего кретинина он увернется от этого брака.